Беспалов Николай Ефимович, летчик 106-го гвардейского истребительного полка. 22 февраля 1945 года сели мы в Германии на знаменитом аэродроме Шпротау, и там командир полка Михаил Васильевич Кузнецов, впоследствии дважды Герой Советского Союза, собрал шестерку, чтобы поохотиться, пошакалить, как мы говорили. У нас был боевой командир, летающий. Есть командиры, которые руководят, а этот летающий. Если начиналась операция, первым вылетал командир полка Михаил Васильевич Кузнецов с четверочкой. Первый вылет посмотреть, что и как. Он летал очень часто. У него было тридцать два сбитых самолета. Себе в пару он взял Лёшу Пенезида и ещё наше звено: Забырин, Званарёв, Костя, Симакин и я. Взлетели мы, вышли на линию фронта и вдруг наземная рация передает Кузнецову: идёт двадцать самолетов Фоки Вульф сто девяносто бомбить переправу. Тогда же как раз была Берлинская операция. Командующим фронтом был Конев. Сцепились мы с этой группой, разогнали их, семь сбили. Как происходил сам бой, так не расскажешь. Это надо там участвовать. Мы шли выше и встретили их перед линией фронта. Заметив нас, они сразу бомбы сбросили на свою территорию и начался бой. Ох, как мы тогда крутились, вертелись. Получилось, что Фокер как раз передо мной делал разворот. Он мне брюха подставил, мишень. Может быть, немец не сообразил, что делает. Там же такая свалка была, что все перед глазами крутилось. Я как дал по нему. Вот это мой единственный лично сбитый. Конечно, я не видел, как он падает. Там не до того было. Когда прилетели, у командира была огромная дырка в хвосте. У меня в плоскости дырка. Такой бой не забудешь. Мы тогда сели, доложили обо всем, обменялись мнениями, приходим на КП. А там нас уже поздравляют. Недоумеваем, с чем? С орденом Красного Знамени. Вот такая была оперативность командующего фронтом. Нам сразу все мордино дали за тот бой. Но напряжение там было громадное, их же двадцать, нас шесть. Командиру вообще удивительно повезло, что у него оказалось не пробито рулевое управление. Мы тогда, как сели, все мокрые были. Более напряженного дня у меня не было за всю войну. Интервью Драпкин